Глава десятая. Ты одержима. Груз этого заявления всю смену ощущался на плечах. Ты уверена? – спрашивает Мелинда, собирая оставшиеся контейнеры. Что, извини? Она внимательно смотрит на меня. На лице подруги явное беспокойство. А я пытаюсь воскресить в памяти наш разговор. Она хочет свести меня с юным пастором. Из ее церкви. Мелинда далеко не дура. Она научилась предугадывать мое настроение. Нередко приносит с собой второй ланч, чтобы я обязательно поела. Мне приятно знать, что она дорожит мной и по матерински опекает. Да, отвечаю я, вытирая наше рабочее место. Просто пойду домой. Мелинда замирает, пока мы собираемся. Милая. Прошло несколько месяцев. Я не хочу, чтобы ты и дальше чахла. Несколько месяцев. И именно сегодня, как никогда, я чувствую тяжесть этой правды. Ты одержима. Все хорошо, заверяю я подругу. Я недавно ходила на свидание. От этой информации она оживляется. О, правда? Да. Отличный парень. И мы снова встретимся. Ложь дается легко, но я не чувствую за собой вины, увидев в глазах Мелинды облегчение. Порой своей назойливой болтовней она сводит с ума, но я привязалась к ней и считаю своей подругой. Я так рада! Она чуть не выпрыгивает из штанов. Извини за такие слова, но какой же он дурак! И обещаю тебе, он пожалеет, если еще не начал жалеть. Поверить не могу, что он просто взял и бросил тебя. Мы обе понимаем, что она говорит про Шона, но я отвожу глаза в сторону. Когда конвейерная лента останавливается, оповещая о конце смены, Мелинда подходит ко мне и нерешительно обнимает. Я крепко обнимаю ее в ответ. Я буду по тебе скучать. Мелинда отстраняется и обхватывает руками мои плечи. Но по моей болтовне скучать точно не будешь. Она смеется и подталкивает меня локтем. А вот мне будет не хватать такой слушательницы. Когда ты уезжаешь? Осталось всего несколько месяцев. Мелинда подмигивает. Проведи их с пользой. Я киваю и умудряюсь изобразить искреннюю улыбку, когда она выходит с линии, чтобы отметиться на выходе. Я плетусь за ней, мыслями возвращаясь к утреннему разговору на кухне. Для всех, кто близко меня знает, теперь я девушка с разбитым сердцем, которая замкнулась в себе. Тобиас тоже видит меня слабой, но ирония в том, что люди вроде Мелинды, которые каждый день с трудом сводят концы с концами, и моя привязанность к ней и к остальным из нашего круга. Вынуждает меня молчать и уступать. Если бы я хоть на секунду подумала, что Тобиас собирается навредить Мелинде или тем, кто мне дорог, то уже давным-давно подала бы сигнал. Но это не тот случай. И вопреки моей ненависти к Тобиасу, я знаю, что он планирует вернуть жителям этого города власть. И этот план я полностью поддерживаю. Делает ли меня плохим человеком желание, чтобы мой отец из-за этого страдал? Возможно, но это та роль, которую я выбрала сама. И возможно, отчасти мое неуважение к отцовскому благосостоянию связано з а т а е н н о й злобой на то, что предпочел мне свою империю. Может быть, потеря состояния принесет отцу столь необходимое смирение и даст ему второй шанс? Шанс отыскать более значимую цель. Я знаю, что меня сильно изменило смирение, и эти уроки я не воспринимала как должные, даже если в процессе они казались такими. Но если Доминика я считала холодным, то его брат гораздо более черствый. Неприступная стена, которая считает любовь всего лишь помехой. Плохо для бизнеса. ты одержима. На меня накатывает злость, когда я забираю из шкафчика телефон и читаю сообщение, в котором Кристи сообщает, что она на свидании и позвонит завтра. Теперь подруга выходит со мной на связь каждый день, и я знаю, что это связано с тем, что она меня жалеет, волнуется за меня. Я не могу даже своего злейшего врага заставить воспринимать меня всерьез. Потому что растекаю по городу со своей душевной болью, как склеймом на лбу, и это отравляет мне существование. Захлопываю дверцу, чувствуя, как вокруг меня змеей свивается раздражение. Мои близкие ходят подле меня на цыпочках, беспокоясь о моем состоянии, и в эту секунду меня осеняет омерзительная мысль. Я становлюсь своей матерью. Одержима, одержима. Я действительно зависима. Если быть честной, с парнями как раз это я и чувствовала. Они кормили меня этими ощущениями по очереди. Но в этом и есть суть любви. Ведь так? Она во многом и есть наркотик, на который люди подсаживаются. Тот. Что разрывает душу напополам, когда теряешь любовь. И, возможно, именно охота за любовью заставила меня сегодня нарушить правила. Восемь месяцев молчания. И если я наркоманка, то без дозы прожила слишком долго. Воспроизводя в памяти то, что случилось на кухне, в физическом смысле, я чувствую, как усиливается напряжение на тонкой нити. что связывает нас троих. Тобиас снова меня провоцировал, а я снова его хотела. Чувствуя вину и съежившись от этой мысли, я еду по дороге, ведущей к таунхаусу. Я ни разу не вела себя как збесившаяся бывшая, а уже давно пора это сделать. Когда я приближаюсь к их дому и фары освещают знак «Сдается в аренду», Чувствую, будто эта нить натягивается еще больше. Гнев охватывает меня. Я выхожу из машины, не выключая двигатель, и иду к дому. На крыльце прикладываю ладонь к стеклу, чтобы разглядеть, что творится внутри. Пусто. Ни намека на жизнь, ни намека на воспоминания, которые здесь родились. Все исчезло. На обратном пути к машине я понимаю, что трава высотой минимум в метр, а это значит, что место пустовало месяц или дольше. Чутье подсказывает, что намного дольше. Сев за руль, несусь по дороге. В висках стучит кровь, а я пытаюсь понять, как так вышло. Где сейчас живет Тайлер? Я видела его недавно, а значит, он не может жить далеко, и остальные тоже. ш о н должен был понимать, что его просьба не искать их обходится мне слишком дорого, и до сегодняшнего дня я относилась к ней с уважением из-за его обещания однажды. н е г о д у я из-за сегодняшнего открытия и, намереваясь получить ответы, я м ч у по дорогам, которые знаю наизусть. Когда я оказываюсь на стоянке перед гаражом, И резко бью по тормозам, с облегчением вижу свет в лобби, неизменный символ моей прежней жизни. Из гаража доносится тихая музыка. Когда передо мной появляется Рассел, он смотрит, как я подхожу к двери и легонько в нее стучу. Я знаю, что он меня видит. Когда дверь мне не открывают, стучу снова, и теперь делаю это громче. Открывай дверь, Рассел, требую я. Сердце колотится при виде заброшенного дома. Ничего. Рассел. Я подхожу ближе и смотрю через толстое стекло лобби. Когда на мой стук никто не отвечает, Рассел отворачивается, чтобы избежать моего яростного взгляда, и в эту минуту к нему подходит Джереми. Стоит ему заметить меня. И он опускает голову. Я просто хочу с вами поговорить, взмаливаюсь я, стоя по другую сторону толстого стекла и зная, что они слышат каждое слово. В следующую секунду свет выключается и Рассел уходит в гараж. Джереми придерживает дверь, застыв, когда слышит меня. Не делайте этого, умоляю я и стучу в окно. Пожалуйста, не поступайте так со мной, мать вашу Джереми. Он останавливается, и я вижу в его позе неподдельное сожаление. Пожалуйста, Джереми. Вижу, как он в расстройстве сжимает челюсть, не поднимая глаз, а потом заходит в гараж. В ярости отступаю и осознаю правду, с которой боролась весь день. Я действительно. одержима, ничтожная девчонка, которая с первого слова не может понять, отказываясь отпускать. Будь я ч е с т н й с самой собой, то увидела бы в лице каждого, кто теперь на меня смотрит, жалость и беспокойство. Их отказ стоил мне гордости, самоуважения и уважения всех моих знакомых. Я заплатила за любовь. Гораздо дороже ее реальной цены. И давно пора вспомнить, как нужно сражаться.